В таком случае можно рассчитывать на сочувствие королевы Анны. Я только что от ее величества, и она меня уверила в этом. Отлично, сударыня. Есть еще кое-что, о чем я могла бы вам сообщить. Знаете ли вы человека, который был ближайшим другом господина Фуке? Я говорю о господине Дербле. Он, если не ошибаюсь, епископ, ванский епископ. Так вот, господина Эдербле, который тоже знал эту тайну, королева-мать велит беспощадно преследовать. И так преследовать, чтобы в случае, если он будет мертв, получить его голову, дабы окончательно удостовериться, что никогда уже этому человеку не удастся заговорить. Это желание королевы-матери? Приказ. Будем разыскивать господина Эдербле. О, мы знаем, где он. Он на Белиле, у господина Фуке. Его схватят. Не считайте, что это так просто, сказала герцогиня со усмешкой и не обещайте этого с такой легкостью. Почему же, сударыня? Потому что господин Дорбле не из тех, кого можно схватить, когда вздумается. Значит, это мятежник? О, господин Кольбер, мы всю жизнь были мятежниками, однако, как видите, нас не хватает. «Больше того, это мы хватаем других!» Кольбер, смирив старую герцогиню одним из тех злобных взглядов, выражение которых передать невозможно, сказал с твердостью нелишенной величественности. Прошли те времена, когда подданные добывали для себя герцогство, воюя с королем Франции. Если господин Дербле заговорщик, он кончит на эшафоте. «Понравится это его врагам или нет, для нас безразлично». Над словом «нас», так странно прозвучавшим в устах Кольбера, герцогиня на минуту задумалась. Она поймала себя на мысли, что ей теперь придется считаться со словами этого человека. И на этот раз Кольбер добился превосходства над нею. Желая сохранить его за собой, он спросил, «Вы обращаетесь с просьбой сударыни арестовать господина Дербле?» «Я?» Я у вас ничего не прошу. Я так подумал, но, раз я ошибся, предоставил всему идти своим чередом. Король еще ничего не сказал. Впрочем, не такая уж крупная дичь, этот епископ, что он королю. Нет-нет, я не стану заниматься подобными мелочами. Ненависть герцогини обнаружила себя с полной откровенностью. Он крупная дичь для женщины. — сказала она, — а королева-мать — женщина. Если она желает, чтобы господин Дорбле был арестован, значит, у нее есть основания к этому. Ко всему господин Дорбле — близкий друг того человека, который вскоре впадет в немилость, не так ли? О, это не имеет никакого значения. Его пощадят, если он не враг короля. Вам это не нравится? И вы предпочли бы видеть его в тюрьме, скажем В Бастилии? Думаю, что тайна будет надежнее погребена в стенах Бастилии, чем за стенами Белиля. Я поговорю с королем, и он снабдит меня указаниями. А пока вы будете ждать указаний, сударь Иванский епископ сбежит. На его месте я, по крайней мере, поступила бы именно так. Сбежит? Но куда? Европа, если и не принадлежит Франции, то, во всяком случае, покоряется нашей воле. Он всегда сможет найти убежище. Видно, что вы не осведомлены, с кем имеете дело. Вы не знаете господина Дарбле, вы не знали Арамиса. Это один из четырех мушкетеров, которые при покойном короле держали в трепете кардинала Ришелье и во время регенства причинили столько хлопот мансиньору Мазарини. Но как же он все-таки сделает это, если не располагает своим собственным королевством? Оно есть у него. Королевство у господина Дербле. Повторяю вам, сударь, если у него будет нужда в королевстве, то он уже обладает им или будет им обладать. Поскольку вы находитесь столь важным, чтобы этот мятежник не скрылся, уверяю вас, он не скроется. Белиль укреплен, господин Кольбер, и укреплен им самим. Даже если он сам будет оборонять Белиль, Белиль вовсе не неприступен, и если ванский епископ за на Белиле... Ну что ж, сударыня, мы остадим остров и схватим епископа.